Глава пятая. Дела семейные. 13 января 2015 года, 16.30. «Как же мне надоело тебя слушать!» Думала Кира, стоя в гостиной и наблюдая за раскрасневшимся отчимом. Его лицо всегда приобретало бордовый окрас, когда выпивал немного беленькой. Отчима Киры, Аркадия Семёновича Бронского, нельзя было назвать запойным алкоголиком. Выпивал редко. но относился к тому типу людей, которые теряют человеческий облик, просто нюхнув спиртного. Не то, что отец Киры. Тот погиб 9 лет назад, но Кира навсегда сохранила в сердце образ красивого, статного, а главное, доброго родителя. Аркадий никогда не отличался привлекательностью. Среднего роста, с увесистым брюшком, пожабьей тонкими губами и въедливыми близко посаженными глазами. Когда Кира увидела его в первый раз, Выбор матери и показался на редкость неудачным, о чем она не замедлила сообщить. Кира до сих пор помнила выражение лица Аркадия, когда он услышал критику от 11-летней худенькой девчушки. Впрочем, когда мама была жива, Кира неплохо ладила с отчимом. Первый год после ее смерти, а умерла она, когда Кира исполнилось 16, Аркадий тоже вел себя вполне сносно. Даже покупал продукты и оплачивал коммунальные услуги. Это позволяло Кире не прикасаться к оставленным матерью деньгами. Та несколько лет понемногу откладывала Кире на учёбу, о чём скупой по своей натуре Аркадий не подозревал. Унаследованные триста тысяч рублей Кира тратила очень экономно, лишь изредка позволяя себе купить недорогую одежду и обувь. Старалась сохранить хоть небольшую часть денег на черный день. В 17 лет она пошла работать официанткой в кафе недалеко от дома. Трудилась там до того времени, пока не устроилась на должность младшего помощника в Полярис. Год назад в жизни Аркадия появилась Эльвира. Кире она тоже сразу не понравилась. Эльвира оказалась женщиной жадной, властной и вспыльчивой. К тому же мастерски умела держать Аркадия под каблуком. Мечтала лишь об одном – женить на себе Кириного отчима и получить в безграничное владение трехкомнатную квартиру, в которой он жил. Пачерица ей была совершенно не нужна. особенно учитывая что эта пачерица имела на квартиру какие-то права. к счастью аркадий не спешил вести эльвиру в загс но кира понимала что это событие не за горами. чем крепче становились их отношения тем сложнее ей приходилось. спокойно в доме кира чувствовала себя только тогда когда аркадий отправлялся в очередной рейс он работал дальнобойщиком и часто отсутствовал несколько дней или даже недель последнюю уже пару недель заказов не было поэтому очень бесился и старательно вымещал злость на Кире. «Опять йогуртов накупила. Лучше бы денег сэкономила, да на хозяйство Эльвире дала», – бушевал он. «Вообще-то мы давно питаемся раздельно», – попыталась она урезонить отчима. «Ты бы лучше вспомнила, сколько я тебя кормил, поил, одевал. Отдачи никакой», – продолжал орать Аркадий. «Я уже давно сама себя кормлю и одеваю», – парировала Кира. «Девки в твоем возрасте уже родителям помогают вовсю, зарплату домой приносят. А ты, пигалица, устроилась непонятно куда, еще и доходы скрываешь. Лучше бы оставалась официанткой, хоть продукты домой приносила». «Спасибо, с подносом уже набеглась. Кормить вас не обязана, не инвалиды», — зло прошипела Кира. И мне тут не хами, а то живо из дома вылетишь», — продолжал наступать Аркадий. «Эту квартиру купил мой отец». Я имею полное право здесь жить. Когда отчим находился в таком состоянии, лучше было просто уйти. Но нелюбимая пачерица страшно надоело, глотать обиды и прятаться по углам. Кира мечтала о том времени, когда сможет избавиться от ненавистного общества. К сожалению, в обозримом будущем такой возможности не предвиделось. Аркадий скорее съест собственную изношенную шапку, чем согласиться на размен квартиры. А зарплаты, которую она сейчас получала, Едва хватало на еду и предметы первой необходимости, не говоря уже о возможности снять другое жилье. В будущем еще придется покупать кучу разных принадлежностей для учебы. Ну а это потом. В прошлое полугодие Кира не смогла поступить на вожделенные курсы дизайна интерьеров в Киит, колледж изобразительного искусства и дизайна. Колледж был очень дорогим, но славился хорошим преподавательским составом. Там давали фундаментальные знания, а также имелась возможность вечерней формы обучения, что как нельзя лучше ей подходило. Кира понимала, что очную форму обучения в университете ей не потянуть, потому что тогда не сможет работать, а ведь она должна что-то есть, одеваться, как-то жить. Помочь ей было некому. Заочное же обучение ценилось в разы меньше. Конкурс на бюджетные места в КИТ был невероятно огромен. Хотя они и проводили набор студентов два раза в год, в июле и декабре. Кира пыталась поступить в Кит уже два раза. Оба раза неудачно. Приёмной комиссии ей посоветовали попытать счастье в следующем полугодии, что она и собиралась сделать. В крайнем случае, поступит куда-нибудь еще. «Нет у тебя никаких прав!» – окончательно разошелся Аркадий. «Только посмей мне пикнуть что-то против!» «Я на тебя в суд подам! Посмотрим тогда, у кого есть права, а у кого нет!» – прошипела Кира и, не дожидаясь ответа, бросилась в свою комнату. Быстро покидала в сумку вещи, взяла ноутбук и ретировалась. Вслед ей неслись злобные проклятия. Ушла она недалеко. В том же подъезде, этажом выше, жила любимая подруга Киры, Александра Ковалева. Саша жила в такой же трехкомнатной квартире вдвоем с мамой. Кира частенько забегала на огонек. «Как же я рада, что ты дома!» Улыбнулась она и обняла подругу. «Сколько Кира себя помнила, Саша всегда была рядом». Они дружили еще с детского сада. Саша на подругу была совсем не похожа. Всегда стригла свои каштановые волосы под каре, носила очки и не отличалась стройной фигурой. Больше всего Саша интересовалась визажем и экономикой. Кира до сих пор не могла понять, как эти два предмета могут существовать вместе. Но обожала, когда Саша делала ей макияж. «Я смотрю, ты с сумкой!» «Отчим опять бушует», — заметила Саша, впуская подругу в квартиру. «Не то слово. По всем любимым темам проехался», — ответила Кира и зашагала на кухню. «Могу я сегодня у тебя остаться?» «Не вопрос, кудряшка». Так Саша называла Киру. «Мама как раз перед отъездом испекла пирог. Чай пить будем?» «Тетя Аня опять уехала?» — спросила Кира. «Ее в последнее время чаще нет, чем есть, сама знаешь». Саша включила электрический чайник и стала резать румяный яблочный пирог. «Кстати, ты собираешься на корпоратив?» Поинтересовалась Саша. «Вроде говорила, он сегодня». «Ага», — устало вздохнула Кира. «Чего загрустила? Это ж здорово! Развлечешься, с людьми пообщаешься», — ободряла подругу Саша, раскладывая угощение по тарелкам. «Не все же тебе работать бесконечно готовиться к поступлению. Платье взяла?» «Взяла», — Кира улыбнулась. «То самое, красное».